Глава сорок На сей раз пришлось Николь Венс дожидаться его, и она была не накрашена. Истинное воплощение деловитости. Робби сел. «Я уже заказала тебе выпивку», — сообщила она. Джин, он глянул на ее бокал. «Имбирный Эль. Официально я еще на службе». «Долгий у тебя день. Долгая жизнь. Во всяком случае, надеюсь на это». Она поглядела на его правую руку. Что-то она у тебя слегка деревянная. Чего вдруг? Ожоги заживают, но медленно. Рука и так несколько скована, а новые швы, наложенные минан, сковывают ее еще больше. Робби даже задался вопросом, насколько быстро он сможет выхватить оружие. Возможно, недостаточно быстро. Впрочем, в арканзасской глухомании он справился очень даже недурно. Адреналин сделал боль терпимой, только потом болело буквально все. Старость! — Попытка засчитана, — она ухмыльнулась. — А ты чего до сих пор на посту? — поинтересовался Робби. Вэнс потягивала свой Эль, устремив взгляд куда-то в пространство. — Когда расследование заходит в тупик, я обычно перерабатываю. Весь мир летит чертям, Робби. — Что новенького? Слыхал об этой фигне в Арканзасе? С Роем Вестом? — Видел в новостях. Он был из вашего агентства. Ни разу с ним не встречался. Видимо, продержался недолго. Потом крыша у него съехала, и он подался в антиправительственные выродки. «Неужто у вас такой слабый отбор?» «Не моя специальность», — отмахнулся Роби. Принесли его напиток, он сделал глоток. «Ну и как оно?» — спросил Венс. «Ага, спасибо». Он кивнул. «Хорошо. Можем выпить за мир, летящий к чертям». «Так какая же именно часть мира летит к чертям?» «Выбирай, что пожелаешь». Никаких ниточек по Джейкобсу, ничего по Гелдору, срач в Арканзасе, и АТБ на стенку лезет. Из-за чего? Взрыв в глуши на восточном побережье, использовано весьма продвинутое устройство, и кто-то налил в пруд на участке интенсификатор горения. А то ли практически ничего не осталось. Это дело поручили не мне. У нас есть и другие агенты ФБР, вызвали бюро по арканзасскому делу. От этой хреновины с ополчениями прямо в дрожь бросает. Раньше этих группировок были всего десятки, теперь их тысячи, может, и больше. И как же погиб этот Рой Вест. Толком не знаю. Я же сказала, над делом не работаю. А сверх всего того была перестрелка у федерального суда в Александрии. Об этом я не слыхал, отозвался Роби. Участвовало несколько машин, само собой, все без номеров. Какая-то деваха в седане водила, как Джефф Гордон. Известный американский автогонщик. Из автомобилей стреляли на ходу. И прикол в том, что в это же самое время федеральный судья надумал просто прогуляться по улице. Думаешь, он был мишенью? Не знаю. Типа сомневаюсь. Он попал в рапорт, потому что судья. Этот аспект мы еще должны охватить. Какой судья? Сэмюэль Кент. Может, разработка уличных банд? Этот район Александрии очень фешенебелен, там нет никакой деятельности банд. И никаких следов девахи. Не-а, по всем показаниям шикарно погоняла, а потом скрылась. А стрелки тоже скрылись. Поразительно, как такое могло разыграться на забитой машинами улице. Ну вот, поди ж ты, она допила Эль. А встречи просил ты, а я все никак не заткнусь. Теперь умолкаю и обращаюсь вслух». Робби кивнул, стараясь усвоить услышанное и гадая, не та ли это диваха, на которую он подумал. Невероятно абсурдно и в то же время крайне вероятно, чтобы это была Джессика Рилл, особенно после Арканзаса. Хорошо было повидаться с Джули, начал Робби. Правда? С моей точки зрения дело как-то не заладилось. Она была расстроена. А не следовало? Да, следовало, но мы поговорили во время поездки до ее дома. И? И она до сих пор расстроена. Должно быть, во время той поездки ты блистал умением общаться, как всегда. Моя цель — обеспечить ее безопасность. Ты тоже меня предупреждала. Знаю, Робби, но ты не обязан полностью вычеркивать ее из своей жизни. Вы двое вместе пережили много всякого. Дьявол, да даже мы с ней вместе пережили много всякого. И мы с тобой вместе пережили много всякого, заметил Робби. Эта реплика застала Венс врасплох. Она расслабленно откинулась на спинку стула. Ага, было дело. Ты спас мне жизнь, рискуя при этом собственной. Да, ты оказалась в опасности в первую голову из-за меня, что возвращает нас к моему тезису насчет Джули. И тебя. Каждая моя встреча с вами может снова обернуться для вас опасностью. Для меня это не пустяк, ники. Пожалуй, было бы лучше, если бы я не звонил и не просил тебя о встрече сегодня вечером. Но ты не можешь защитить всех и вся постоянно, Роби. И я агент ФБР. Я способна позаботиться о себе? При нормальных обстоятельствах, несомненно. Но я далек от нормы. Она фыркнула, но, заметив чрезвычайно серьезное выражение его лица, произнесла. «Я понимаю, о чем ты, Уилл. Это я ухватила. В самом деле...» «А какие шансы у Джули?» «Как раз сейчас я угодил в историю», — замолчав, он отвел взгляд. Нерешительно потянувшись через стол, Вэн скоснулась его руки, охватила ладонь своими длинными пальцами и слегка пожала. «В какую историю?» Уил поднял глаза, когда она убрала руку, заметно смутившись из-за такого интимного жеста. «Чтобы прикрыть собственную спину, я должен смотреть во все стороны одновременно». Вен заморгала, очевидно, пытаясь вникнуть в смысл его слов. — То есть не можешь никому доверять? — То есть происходят вещи, объяснить которые никто не может. Робби помолчал. — Слыхала от Жанна Карло. Туманная история о чем-то у нее дома. — Я был там, ничего туманного. На самом деле все абсолютно ясно в каком-то смысле. — Что происходит, черт возьми? Теперь Робби схватил ее за руку и крепко сжал. В этом жесте не было и намека на интимность. Если я тебе скажу, это может пойти дальше. Я говорю не о профессиональной любезности. Я говорю о том, чтобы ты осталась в живых. Рот Венс приоткрылся, глаза широко распахнулись. Ладно, дальше не пойдет. Пригубив из своего бокала, Робби поставил его на стол. На Дикарла напали. Ее телохранителей убили. Саму. Ранили. Я ее вытащил. МВБ взяла ее под охрану. А почему собственное агентство не могло защитить... Вэнс осеклась. Именно, Робби кивнул. Речь об исключении или о системе? Где-то шастает не один изменник. Значит, система? Может быть. Но что ты собираешься предпринять? Подумаю о том, чтобы уйти с радаров. Вэнс непроизвольно охнула. Уверен? Ты же сама уходила с радаров ради меня. Я из ФБР, Робби. Если ты ляжешь на дно, дело совсем другое. По-моему, другого способа докопаться до истины нет. Или лишиться жизни. Это может запросто произойти, если я не буду рыпаться. Он медленно приподнял правую руку. За последние несколько дней это едва не случилось дважды. Бросив взгляд на руку Робби, Венс снова подняла глаза на него с окаменевшим от напряжения лицом. Такое же напряжение отпечаталось и на лице Уилла. «Что я могу сделать?» — спросила она. «Ты и так уже сделал очень много». «Это чушь собачья, и ты сам это знаешь». «Возможно, в какой-то момент я выйду на контакт». «А нет другого способа уладить это? Ты можешь прийти в ВБР, мы защитим тебя, и вероятно...» Ее голос стих до шепота и умолк. «Искренне признателен, но, по-моему, мой способ лучше». «Что ты собираешься делать?» «Есть несколько ниточек, которые надо отследить». «А ты вообще способен скрыться с радаров, когда творится такое дерьмо?» «Могу попытаться. Больше ничего». Он встал. «Спасибо, что пришла». «Зачем тебе нужна была эта встреча? Не только же ради того, чтобы сообщить о своем исчезновении из поля зрения». Робби хотел было что-то сказать, но слова не шли у него с языка. Поднявшись, Венс встала рядом с ним. Не он нашевельнуться, как она обняла его и прижалась так крепко, что они будто стали одним телом. Приподнялась на цыпочки и поцеловала его в щеку. — Ты вернешься. Ты справишься. Ты Уил Робби. — Дьявол, ты творишь невозможное на регулярной основе! — Сделаю, что смогу. Робби повернулся и ушел. Остановившись у входа в ресторан, Венс провожала взглядом Робби, шагавшего по улице, пока тот не скрылся во тьме. Когда же она вернулась в свою машину, то просто сидела за рулем, глядя в пространство и гадая, доведется ли еще с ним свидеться.